«Да где же тот любовь и где Турденев?» Заговорили мы, почти не дав окончить. «Нет, ты давай про любовь. Ты читал Ивана Турденева?» «Ну, Коля читал, так и расскажи». «Про первую любовь расскажи». «Про Зиночку, про Вуаль». «И как тебе хлыстом по роже съездили?» «Вот примерно все это и расскажи». «Конечно...» «Прибавил я. У Ивана Турденева все это немножко не так. У него все собираются к камину» цилиндрах и держат жабо на отлете. Ну да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо, что нам жабо? Мы уже и без жаболыка не вяжем. Конечно, конечно! Если любить потургеневский это значит суметь пожертвовать всем ради избранного создания, суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя по Вот ты, например. Мы незаметно переходили на «ты». «Вот ты, декабрист, ты смог бы у этого приятеля, про которого рассказывал, смог бы палец у него откусить? Ради любимой женщины!» «Ну зачем палец? Причем тут палец?» застонал декабрист. «Нет-нет, слушай! А ты мог бы ночью тихонько войти в парк-кабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил? А потом поставить плакон на место, надеть штаны и тихонько вернуться домой. Ради любимой женщины. Смог бы? Боже мой, нет, не смог бы. Ну вот то-то. А я бы смог, проговорил друг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. А я смог бы чего-нибудь рассказать. Ты? Рассказать? «Да ты, наверное, и не читал совсем Ивана Турденева». «Ну и пусть что не читал! Мой внучек зато все читал!» «Ну ладно, ладно, внучек потом расскажет! Внучку потом слово дадим!» «Давай, папаша, валяй! Рассказывай про любовь!» «Представляю, — подумал я, — что это будет за чушь! Что за несосветная чушь!» И я вдруг снова припомнил свою похвальбу в день знакомства с моей царицей. Еще выше нанесу, колесицы, Нанесу еще выше. Что ж, пусть рассказывает этот слезящийся Митрич. Надо чтить, повторяю, потемки чужой души. Надо смотреть в них, пусть даже там и нет ничего. Пусть там дрянь одна. Все равно. Смотри и чти. Смотри и не плюй. Дедушка начал рассказывать. Шестьдесят пятый километр. павлова посад Председатель у нас был, Грид его звали, строгий такой, и весь в чирьях. И каждый вечер на моторной лодке катался, сядет в лодку и по речке плывет. Плывет и чирья из себя выдавливает, а покатается он на лодке, придет к себе в правление, ляжет на пол, тут уже к нему не подступись, молчит и молчит. А если скажешь ему слово поперек, отвернется он в угол и заплачет. Стоит и плачет, пысает на пол, как маленький. Дедушка вдруг умолк. Губы его искривились. В синий нос его вспыхнул и погас. Он плакал. Плакал, как женщина, охватив руками голову. Плечи его так и ходили ходуном. Так и ходили, как волны. «Ну и все, что ли, Митрич?» «И все, отвечал он сквозь слезы. Вагон содрогнулся от хохота. Все смеялись безобразно и радостно. А внучек даже весь задергался снизу вверх, чтобы слева направо не прыснуть себе в щиколку. Черноусый сердился. «Да где же тот Тургенев? Мы же договорились, как у Ивана Тургенева. А тот черт знает, что такое. Какой-то весь черьях, да ещё вдобавок пысает». «Да ведь он, наверное, кинокартину пересказывал!» Брякнул кто-то со стороны. «Кинокартину, председатель!» «Какая там к черту кинокартина?» А я сидел и понимал старого Митрича. Понимал его слезы. Ему просто все, и всех было жалко. Жалко председателя за то, что ему дали такую позорную кличку, и стенку, которую он обмочил, и лодку, и черги. Все жалко. Первая любовь или последняя жалость? Какая разница? Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жалость, а зубоскальство он нам не заповедовал. Жалость и любовь к миру едины. Любовь ко всякой персти, ко всякому чреву и ко плоду всякого чрева – жалость. «Давай, папаша», – сказал я ему. «Давай, я угощу тебя, ты заслужил. Ты хорошо рассказал про любовь. И все, и все давайте выпьем за Орловского дворянина Ивана Тургенева, гражданина прекрасной Франции. Давайте за Орловского дворянина! Снова началось то же бульканье и тот же звон. Потом опять шелестение и чмоканье. Этюд до диэс минор, сочинение листа, исполнялся на бис. Никто сразу и не заметил, как у входа в наше купе, назовем его купе. Выросла фигура женщины в коричневом берете, в жакетке и с черными усиками. Она вся была пьяна снизу доверху, и берет у нее раздержался. «Я тоже хочу Тургенева и выпить», – проговорила она всею и утробую. Замешательство длилось не больше двух мгновений. «Аппетитное приходит во время еды», – съязвил декабрист. Все засмеялись. «Чего тут смеяться?» — сказал дедушка. — Баба как баба, хорошая, мяконькая. Таких хороших баб, — мрачно отозвался Черноусый и снял берет. — Таких хороших баб надо в Крым отправлять, чтобы их там волки-медведи кушали. — Ну почему, почему? — Я запротестовал и засуетился. — Пусть сядет, пусть чего-нибудь да расскажет. Читали Турденева, читали Максима Горького, а толку с вас? — Я потеснился. — Я усадил ее. И налил ей полстакана тете Клавы Она выпила и вместо благодарности Приподняла с головы свой берег Вот это, видите? И показала всем свой шрам повыше уха А потом торжественно помолчала И снова протянула мне стакан Плесни еще, молодой человек А не то упаду в обморок Я налил ей еще полстакана Павлова Посад Назарьева Она это выпила и снова как-то машинально. А выпив, Настяж растворила свой рот и всем показала. Вы видите, четырех зубов не хватает. Да где же зубы-то эти? А кто их знает, где они? Я женщина грамотная, а вот хожу без зубов. Он мне их выбил за Пушкина. «А я слышу, у вас тут такой литературный разговор! Да и думаю, я к ним присяду, выпью, а заодно расскажу, как мне за Пушкина разбили голову и выбили четыре передних зуба». И она принялась рассказывать, и чудовищен был стиль ее рассказа. Все с Пушкина и началось!» К нам прислали комсорга и Евтюшкина. Он все щипался и читал стихи, а раз как-то ухватил меня за икры и спрашивает, мой чудный взгляд, тебя томил? Я говорю, ну, допустим, томил, а он опять за икры. В душе мой голос раздавался, А я вижу и говорю, ну, конечно, раздавался. Тут он схватил меня в охапку и куда-то поволок. А когда уже выволок, я ходила все дни, сама не своя. Все твердила. Пушкин, Евтюшкин, Тамил раздавался. Раздавался, Тамил, Евтюшкин, Пушкин. А потом опять... Пушкин, Етюшкин. Ты ближе к делу, ближе к передним зубам. Оборвал ее черноусый. Сейчас, сейчас будут и зубы. Будут вам и зубы. Что ж дальше? А, до да с этого дня все шло хорошо. Целых полгода я с ним насеновали. Бога гневила. Все шло хорошо. А потом этот Пушкин опять все напортил. Я ведь как Жанна Дарк, та тоже. Нет, чтобы коров пасти и жать хлеба. Так она села на лошадь и поскакала в Орлеан на свою попу приключения искать. Вот и я. Как немножко надеюсь, так сразу к нему подступаю. А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что ли? А он огрызается. Да каких там детишек? Ведь детишек-то нет. Причем же тут Пушкин? А я ему на это. Когда они будут, и детишки. Поздно будет Пушкина вспоминать. И так всякий раз. Стоило мне напиться. Кто за тебя говорю? Детишек Пушкин, что ли? А он прямо весь бесится. «Уйди, Дарья кричит! Уйди! Перестань высекать огонь из души человека!» И Я его ненавидела в эти минуты, так ненавидела, что в глазах у меня голова кружилась. А потом все-таки ничего, опять любила. Так любила, что по ночам просыпалась от этого. И вот как-то однажды я уж совсем перепилась, подлетаю к нему и яру: Пушкин что ли за тебя детишек воспитывать будет? А Пушкин? Он как услышал о Пушкине весь почернел и затрясся. «Пей, напивайся, но, Пушкина, не трогай, детишек, не трогай, пей все, пей мою кровь, но, Господа Бога твоего, не искушай!» А я в это время на больничном сидела, сотрясение мозгов и заворот кишок. А на юге в это время осень была, и я ему вот что тогда заорала, «Уходи от меня, душегуб!» Совсем уходи, обойдусь. Месяцок побледую и под поезд брошусь. А потом пойду в монастырь и схему приму. а Ты придешь у меня прощения просить, а я выйду во всем черном, обаятельная такая, и тебе всю морду расцарапаю собственным купишем. Уходи, а потом и кричу. Ты хоть душу-то любишь во мне? Душу любишь? Он все трясется и чиранит. Сердцем орет, сердцем да. Сердцем люблю твою душу. Душою? Нет, не люблю. И как-то дико по-оперному рассмеялся. Схватил меня, проломил мне череп. И уехал во Владимир на Клязьме. Зачем уехал? Кому уехал? Мое недоумение разделяла вся Европа. А бабушка моя, глухонемая, с печки мне говорит. Вот видишь, Дашенька, как далеко ты зашла в поисках своего я. Да, а через месяц он вернулся, а я в это время пьяная была в дым. Я как увидела его, упала на стол, засмеялась, засучила ногами. Ага, закричала, умотал во Владимир на клязьме. А кто за тебя, детишек? А он, не говоря ни слова, подошел, выбил мне четыре передних зуба. И уехал в Ростов-на-Дону по путевке комсомола. Дело к обмороку, милый, и налейка еще чуток. Все давились от смеха. Всех до канала главное это глухонемая бабушка. А где же он теперь, твой Евтюшкин? А кто его знает где? Или в Сибири, или в Средней Азии. Если он приехал в Ростов и все еще живой, значит он где-нибудь. В Средней Азии. А если до Ростова не доехал и умер, значит, в Сибири. Верно говоришь, поддержал я ее. В Средней Азии не умрешь. В Средней Азии можно прожить. Сам я там не был, а вот мой друг Тихонов был. Он говорит, идешь, идешь, видишь, шлак, А в нем тизяками печку топит, и выпить ничего нет. Но жратвы зато много, а кыны, саксаул... Так он там и питался почти полгода, а кынами и саксаулом. И ничего, приехал рыхлый и глаза на выкате. А в Сибири? А в Сибири нет, в Сибири не проживешь. В Сибири вообще никто не живет, одни только негры живут. Продуктов им туда не завозят, выпить им нечего, не говоря уж поесть. Только один раз в год им привозят из Житомира вышитые полотенца, и негры на них вешаются». «Да что еще за негры?» – стрепенулся декабрист, чуть было задремавший. «Какие в Сибири негры? Негры в Штатах живут, а не в Сибири. Вы, допустим, в Сибири были. А в Штатах вы были?» «Был в Штатах. И не видел там никаких негров». «Никаких негров? В Штатах?» «Да, в Штатах. Ни единого негра». Все как-то уже настолько одурели, и столько было тумана в каждой голове, То ни для какого недоумения уже не хватало места. Женщину сложной судьбы со шрамом и без зубов все разом и немедленно забыли. И сама она как-то забылась, и все остальные забылись. Один только юный Митрич, что в присутствии дамы показаться хватом, то и дело сплевывал какой-то мочой поперек затылка. — Значит, вы были в Штатах? — мямлил Черноусый. «Это очень и очень чрезвычайно. Негров там нет и никогда не было, это я допускаю. Я вам верю как родном. Но скажите, свободы там тоже не было и нет? Свобода так и остается призраком на этом континенте скорби?» «Скажите». «Да», — отвечал я ему. «Свобода так и остается призраком на этом континенте скорби». И они так к этому привыкли, что почти не замечают. «Вы только подумайте». «У них я много ходил и вглядывался. У них ни в одной гримасе, ни в жести, ни в реплике нет ни малейшей неловкости, к которой мы так привыкли. На каждой роже изображается в минуту столько достоинства, что хватило бы всем нам на всю нашу великую семилетку». чего бы это?» – думал я и сворачивал с Манхэттена на Пятую Авеню. И сам себе отвечал. «От их паскудного самодовольства и больше ни отчего». Но откуда берется самодовольство? Я застывал посреди авеню, чтобы разрешить мысль. В мире пропагандных фикций и рекламных вывертов. Откуда столько самодовольств? Я шел в гарлем и пожимал плеча. Откуда? Игрушки идеологов монополий. Марионетки пушечных королей. Откуда у них такой аппетит? Жрут по пять раз на день и очень плотно. И все с тем же бесконечным достоинством. «А разве вообще может быть аппетит у хорошего человека? А тем более в Штатах!» «Да-да-да!» Кивал головою старый Митрич. «Они там кушают, а мы почти уже и не кушаем! Весь рис увозим в Китай! Весь сахар увозим на Кубу! А сами что будем кушать?» «Ничего, папаша, ничего! Тоже свое откушал! Грех тебе говорить! Если будешь в Штатах, Помни главное, не забывай старушку Родину, и доброту ее не забывай. Максим Горький не только о бабах писал, он писал и о Родине, ты помнишь, что он писал? Как же, помню. И все выпитое выливалось у него из синих глаз. Мы с бабушкой уходили все дальше в лес. Да разве же это про Родину, Митрич? Посоловило сердился Черноусый. Это про бабушку, а совсем не про родину. И Митрич снова заплакал. Назарьева Дрезна. А Черноусый сказал. Вот вы много повидали, много поездили. Скажите, где больше ценят русского человека? По ту или по эту сторону Пиренеев? Не знаю, как по ту, а по эту совсем не ценят. Я, например, был в Италии. Там на русского человека никакого внимания. Они только поют рисуют. Один, допустим, стоит и поет, а другой рядом с ним сидит и рисует того, кто поет. А третий поодаль поет про того, кто рисует. И так от этого грустно, они нашей грусти не понимают. Да ведь итальянцы, разве они что-нибудь понимают? Поддержал черноуз Именно, когда я был в Венеции в день Святого Марка, Захотелось мне посмотреть на грибные гон, И так мне грустно было от этих гонок Сердце исходило слезами, но не модствовали уста А итальянцы не понимают, смеются, пальцами на меня показывают Смотрите-ка, Ерофеев опять ходит как поебанный Да разве ж я как поебанный? Просто не модствуют уста Да мне в Италии, собственно, ничего и не надо было Мне только три вещи хотелось там посмотреть. Везувий, Геркуланум и Помпею. Но мне сказали, что Везувия давно уже нет, и послали в Геркуланум. А в Геркулануме мне сказали, «Ну зачем тебе, дураку, деркулан? Иди-ка ты лучше в Помпею». Прихожу в Помпею, а мне говорят, «Далась тебе эта Помпея, ступай в Геркуланум». Махнул я рукой и подался во Францию. Иду, иду, подхожу уже к линии Мужино, и вдруг вспомню. «Дай, думаю, вернусь». Поживу немного у Луиджи Лонга. Койку у него сниму. Книжки буду читать, чтобы зря не мотаться. Лучше б, конечно, у Пальмера Тольятти койку снять, но он ведь недавно умер. А чем хуже Луиджи Лонга? А все-таки обратно не пошел. А пошел через Тироль в сторону Сорбонны. Прихожу в Сорбонну и говорю, хочу учиться на бакалавра. А меня спрашивают, если ты хочешь учиться на бакалавра, тебе должно быть что-нибудь присуще как феномен. «А что тебе как феномену присущи? «Ну, что им ответить?» Я говорю, «Ну что мне как феномену может быть присущ? «Я ведь сирота». «Из Сибири?» – спрашиваю. «Говорю, из Сибири». «Ну раз из Сибири, в таком случае хоть психике твоей, да ведь должно быть что-нибудь присущ. А психике твоей что присущи Я подумал, «Это все-таки не Храпунова, а Сарбонна. Надо сказать что-нибудь умное». Подумал и сказал, Мне как феномену присущ самовозрастающий логос. А ректор Сорбоны, пока я думал про умное, тихо подкрался ко мне сзади. Да как хрястит меня по шее. Дурак ты, говорит. А никакой не логос. Вон, кричит. Вон Герафеева из нашей Сорбоны. Первый раз я тогда пожалел, что не остался жить на квартире у товарища Луиджа Лонга. Что ж мне оставалось делать, как не идти в Париж? Прихожу. Иду в сторону Нотр-Дам. Иду и удивляюсь. Кругом одни бардаки. Стоит только Эйфелева башня, а на ней генерал Деголь. Ест каштаны и смотрит бинокль во все четыре стороны. А какой смысл смотреть, если во всех четырех сторонах одни бардаки? По бульварам ходить, положим там нет никакой возможности. Все снуют. Из бардака в клинику, и клиники опять бардак. И кругом столько три перу, что дышать трудно. Я как-то выпил и пошел по Елисейским полям. А кругом столько триперу, что ноги передвигаешь с трудом. Вижу, двое знакомых, она и он. обожают каштаны и оба старцы. Где я их видел? В газетах? Не помню. Короче, узнал. Это Луи Арагон и Эльза Триоли. Интересно прошмыгнула мысль у меня. Откуда они идут? Из клиники в бардак? Или из бардака в клинику? И сам же себя обрезал. Стыдись, ты в Париже, а не в Храпунове. Задай им лучше социальные вопросы, самые мучительные социальные вопросы. Догоняй Луи Арагона и говорю ему, открываю сердце, говорю, что я отчаялся во все, но что нет у меня ни в чем никакого сомнения, и что я умираю от внутренних противоречий, и много еще чего. А он только на меня взглянул, козырнул мне, как старый ветеран, взял свою Эльзу под ручку и дальше пошел. Я опять их догоняю. И теперь уже говорю не Луи, Атриоль, Говорю, что умираю от недостатка впечатлений. И что меня одолевают сомнения именно тогда, когда я перестаю отчаиваться. Тогда как минута отчаяния, я сомнений не знал. А она, как старая блять, потрепала меня по щеке, взяла под ручку своего Арагона и дальше пошла. Потом я, конечно, узнал из печати, что это были совсем не те люди. Это были, оказывается, Жан-Поль Сартер и Симона Дебуар. Ну да какая мне теперь разница? Я пошел на Нотр-Дам и снял там мансарду. Мансарда, мезонин, флигель, антресоли, чердак. Я все это путаю и разницы никакой не вижу. Короче, я снял то, на чем можно лежать, писать и трубку курить. Выкурил я 12 трубок и отослал в ревю до Пари свое эссе под французским названием «Шик и блеск и мер элегант». Эссе по вопросам любви. А вы знаете, как тяжело во Франции писать о любви? потому что все, что касается любви, во Франции уже давно написано. Там о любви знает все, а у нас ничего не знают о любви. Покажи нашему человеку со средним образованием, покажи ему твердый шанкр и спроси. Какой это шанкер, Твердый или мягкий? Он обязательно брякнет, мягкий, конечно. А покажи ему мягкий, так он и совсем растеряется. А там нет, там может быть не знают, сколько стоит зверобой. Но уж если шанкар мягкий, то он для каждого будет мягок и твердым его никто не назовет. Короче, ревю до пари вернул мне эссе под тем предлогом, что оно написано по-русски, что французский один только заголовок. Что ж вы думаете, я отчаялся? Я выкурил на трисолях еще 13 трубок и создал новое эссе, тоже посвященное любви. На этот раз оно все от начала до конца было написано по-французски, русским был только заголовок. «Стервозность, как высшая и последняя стадия бледовитости!» и отослал в ревю до Пари. «И «Э вам опять его вернули?» спросил Черноусый в знак участия рассказчику и как бы сквозь сон. «Разумеется, вернули. Язык мой признали блестящим, а основную идею ложной. К русским условиям сказали, возможно, это и применимо, но к французским нет. Стервозной сказали, у нас еще не высшая ступень и уж далеко не последняя. У вас, у русских, ваша бледовитость, достигнув предела стервозности, будет насильственно упразднена и заменена анонизмом по обязательной программе». У нас же у французов, хотя и не исключено в будущем органическое врастание некоторых элементов русского анонизма, с программой более произвольной в нашу отечественную садомию, которую через кровосмесительство трансформируется наша стервозность. Но врастание это будет протекать в русле нашей традиционной бледовитости и совершенно перманентно. Короче, они совсем засрали мне мозги. Так что я плюнул. Жёг свои рукописи вместе с мансардой и антресолями и через Берден попёр к ла -Маншу. Я шел к Альбиону. Я шел и думал, почему я все таки не остался жить на квартире Луиджи Лонго. Я шел и пел. «Королева Британии тяжко больна, дни и ночи ее сочтены». «А в окрестностях Лондона?» «Позвольте!» — прервал меня Черноусый. «Меня поражает ваш размах? Нет, я верю вам как родному». Меня поражает та легкость, которой вы преодолевали все государственные границы. Дрезна 85 километр. Да что же тут такого поразительного? И какие еще границы? Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает что границы это не фикция и не эмблема, потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на нерусском. А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и все говорят не по-русски? Там может быть и рады куда-нибудь поставить пограничника. Да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела. Тоскуют и просят прикурить. Так что там на этот счет совершенно свободно.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 Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали. Вот чего я хочу. Это в таких-то штанах, чтобы я вас стал ангажировать, сказал директор британского музея. Это в каких же таких штанах? Переспросил я со скрытой досадой. А он как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав стал, поморщился, сплюнул, а потом спросил. Это в таких-то носках, чтобы я вас ангажировал? «Каких же это носках?» Заговорил я уже досадой не скрывая. «Каких же это носках?» «Вот те носки, которые я таскал на родине, те действительно пахли, да. Но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и...» А он не захотел и слушать. Пошел в палату лордов и сказал. «Лорды! Вот тут у меня за дверью стоит один подонок. Он из снежной России, но вроде не очень пьян". Что мне с ним делать с этим горемыкой? Ангажировать это чучело? Или не давать этому пугалу никакого ангажемента? А лорды рассмотрели меня в монокли и говорят. А ты попробуй, Уильям, попробуй. Выставь его для обозрения. Этот пыльный мудак пишется в любой интерьер. Тут слово взяла королева Британии. Она подняла руку и крикнула. Контролеры, контролеры! Загремела по всему вагону. Загремела и взорвалось. Контролеры!